на подлинном начертано. Кто был царь, человек или бог? Скажите мне откровенно, Сергей Юльевич, спросил однажды великий князь Николай Николаевич председателя совета министров. Как вы считаете, государя человеком или нет? Тот ответил: «Государь есть мой государь, а я его верный слуга, и хотя он данным богом или природой он человек со всеми людям свойственными особенностями. нет возразил великий князь, я не считаю государь человеком, он не человек и не бог, а нечто среднее. Одно из различий между самодержцем на земле и Всевышней силой на небе состояло, по-видимому, в том, что в то время как названная сила входящих и исходящих бумаг не читает и рутинного делопроизводства не ведет, у царя делопроизводство было. Почему и осталось в архивах множество рапортов, отчетов, донесений и докладных, на которых черным по белому запечатлены резолюцией по издавна установившейся формуле на онном его императорскому величеству, благоугодно было собственноручно начертать. 78 петербургских литераторов подписали петицию на высочайшее имя. Она содержала просьбу «Благоволите государь принять русскую литературу под сень закона». Писатели просили не о каких-либо особых льготах или преимуществах, а лишь о том, чтобы литература не стояла вне правосудия. То есть, чтобы кары назначались писателем не в административном полицейско-жандармском, а в судебном порядке. Обращение передано через императорскую канцелярию по прошениям, ведал ею Бутберг. Ответ доставлен одному из подписавших Академику Бильбасову через околотошного надзирателя по месту проживания. Он гласит «Оставить без всякого последствия». Николай. Министерство внутренних дел представило царю доклад о забастовочном движении, указав, где и сколько стачек сорвано с помощью штрейкбрехеров – сколько подавлено силой. Николай предписывает и впредь действовать без послаблений. Несколько губернаторов в своих отчетах жалуются на трудности привлечения штрейхбрехеров, которым рабочие обычно угрожают расправой. 2 декабря 1905 года. Царь подписывает указ, согласно которому штрейкбрехеры и провокаторы срывающие забастовки официально берутся под защиту властей. Для зачинщиков забастовок устанавливается тюремное заключение от четырех лет и выше. 22 июля 1905 года товарищ министр внутренних дел Трепов Направляет царю рапорт с просьбой разрешить увеличение штата полиции в Курлянской губернии. Следует высочайшее повеление увеличить состав полиции из расчета одного городового на 400 душ населения. Одновременно указано выделить на повышение окладов городовым 19 миллионов рублей командующий Киевским военным округом, доносит, что революционное настроение рабочих передается солдатам. Соприкосновение войск с населением, считает он, грозит армии разложением и предлагает оградить гарнизоны от местных жителей, для чего построить вокруг казарм высокие дощатые заборы. Царь пишет на полях «Насчет ограждения правильно».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 как сделано в Дании. Херсонский губернатор в годовом отчете сообщает, что учащаются случаи правонарушений в рабочих районах. На полях резолюция. Розги. Пороть хорошо, но вешать лучше. Дальневосточное командование сообщает в Петербург, будто из центра страны прибыли в армию анархисты-агитаторы с целью разложить ее. Не интересуясь ни следствием, ни судом, ни даже простым подтверждением факта, царь приказывает задержанных повесить. «Вешать хорошо, но можно и расстреливать». Витте докладывает о переизбытке усердия Рихтера, командующего карательной экспедицией в прибалтийских губерниях. Его жандармы порют поголовно крестьян, расстреливают без суда и следствия, выжигают деревни. Следует высочайшая резолюция на записке Ай да молодец! В Государственной Думе, второй Бурно обсуждается случай расстрела заключенных в рижской тюрьме. По требованию царя, Министерство внутренних дел представляет ему докладную, что произошло. Там, где изложены подробности, когда и кто стрелял в узников, помета «Молодцы конвойные, не растерялись». Прочитал донесение московских властей об исходе боев на Пресне. Отмечает в дневнике. В Москве, слава богу, мятеж подавлен силой оружия. Узнав, что осада училища Фитлера, где оборонялись сто дружинников, окончилась разгромом здания с помощью артиллерии и убийством ряда осажденных, Николай шлет из царского села командующему войсками Московского военного округа телеграмму «По удостоверению генерал-губернатора о безупречном поведении войск, поручаю вам объявить им мое сердечное спасибо». На докладе уфимского губернатора о расстреле рабочей демонстрации и о гибели под пулями 47 человек Николай надписывает «Жаль, что мало». Можно стрелять, не худо и топить. Во время доклада Витте о положении в стране царь подошел к окну и, глядя на него, сказал «Вот бы взять всех этих революционеров, да утопить в заливе и сжечь». В трехэтажном здании управления Сибирской железной дороги в Томске Митинг демократической общественности. По сигналу губернатора Озанчевского-Озанчеева «Черная сотня» окружила и подожгла здание. Все три этажа охватило пламя. Гасить огонь запрещено. Губернатор любуется пожаром с балкона своего дома, с другой стороны площади. Каждого, кто пытался выбраться из здания с черного хода, убивали на месте. Итог провокации чудовищный. Погибло тысяча человек. В адрес губернатора поступила из Петербурга благодарственная телеграмма и царские поцелуи. После погрома в Гомеле в декабре 1905 года было установлено, что избиение жителей организовалось с помощью Союза Русского Народа. Местный жандармский офицер, граф Подгорячани. Данные следствия вид вынес на заседание в Совете Министров. Заслушав доклад министра внутренних дел дурново правительство постановило подгорячание отстранить от должности и предать суду. Царь, получив на утверждение журнал протокола заседания, надписал «Кому, какое, собственно, до всего этого дела?» И в утверждении протокола отказал. «Полубожник, Казалось бы, не должен брицать тюремными ключами. Он нет. В действительности он крепко держит, не выпуская из рук рычаги непосредственного управления механизмами подавления террора. Лично следит за работой карательных жерновов. Царь — душа этой отрасли управления империей. Ничто здесь не делается без его личного ведома и санкции». В столице военно-полевой суд заседал в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Это подтверждается письмом от 11 сентября 1906 года, направленным генералом Газенкампфом, временно командующему войсками округа и гвардей генералу Эллису. Со ссылкой на секретный отзыв, то есть пожелание штаба округа за номером 1678 года, от того же сентября первый ставит в известность второго трубецкой бастион вверенный вам крепости избирается как единственное в петербурге место вполне обеспечивающее безопасность заседаний приведение же смертных приговоров в исполнение будет производиться вне столицы в каждом из двух этажей бастиона насчитывается тридцать одиночных камер Всего их, следовательно, 72. Сюда сажают арестованных, которых власть считает самыми для себя опасными и поэтому изолирует их наиболее надежно. Департамент полиции поставляет узников Бастиону, а Бастион — смертников военно-полевому суду, заседающему тут же между рядами камер в квартире коменданта. По вековой традиции должность коменданта Петропавловской, как и Шлиссельбургской крепости, может занимать только человек, пользующийся неограниченным доверием царя, в любое время к нему вхожий, от него лично получающий указания. Таков в годы Первой революции генерал Эллис. Комендант систематически посылает Николаю II в его рабочий кабинет сводный доклад со списком заключенных по состоянию на очередное первое число каждого месяца. О том, насколько методично и неослабно шла эта информация из месяца в месяц и с года в год, свидетельствуют сохранившиеся в архивах доклады коменданта Петропавловской крепости Николаю II за период с 1 января 1900 по 1 января 1917 года, а также алфавитный список секретным арестантам, содержащимся в Санкт-Петербургской крепости с 1900 по 1916 год. Получает он столь же систематическую информацию и из других источников, из охранки, еженедельную сводку о поисках и арестах из корпуса жандармов, от начальников карательных экспедиций. Вот обращики донесений. Об одной из казней в Сибири генерал Гродиков телеграфирует ему в царское село. При приведении в исполнение смертного приговора толпа хлынула, пытаясь проникнуть через оцепление, но выстрелами последнего была остановлена. Еженедельная записка о борьбе с крамолой дворцового коменданта. 1906 года, января 26 дня. В Черниговской губернии, Сурожском уезде, наводит порядок начальник жандармского управления генерал Рудов. В сопровождении отряда казаков он объехал более 40 деревень. Собирает сходы, требует выдачи подстрекателей, возвращения имущества помещиков, причем подстрекатели подвергаются тут же телесному наказанию. Когда сход отказывается выдавать главарей, генерал Рудов приказывает сжигать избы, после чего крестьяне выражают полное раскаяние. Выпорота 120 человек. «Были случаи, когда крестьяне, бросаясь с топором или колом на командира казачьей сотни, они были убиты на месте. О чем всеподданнейше долгом поставляю себе представить вашему императорскому величеству?» «Свит его величество генерал-майор Трепов». «Каждую неделю...» Представлял ему лично сводку о борьбе с революционным движением министр внутренних дел Дурнаво. Одна из них гласит 1906 год, января 11 дня. В Прибалтийском крае восстание можно считать подавленным. 3 января делегаты 46 волостей заявили генерал-майору Штофу, о полной своей покорности и смирении, причем хором пели гимн «Боже царя храни», закончив пение дружным «Ура». Однако случаи насильнических действий в отношении помещиков в уездах повторяются. На Кавказе восстание по линии Владикавказской дороги подавлено. В Александрийском и Елисаветградском уездах Херсонской губернии Крестьяне оказали сопротивление войскам и последние стреляли, убив пятнадцать и ранив восемьдесят. О чем, считаю долгом, всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству? Дурного. В Ливадии и в царском селе Николай II не брезговал приглашать к столу самых свирепых карателей, с интересом слушал их рассказы. Мелькают в письмах и дневнике записи о подобных гостях. Мин, усмиритель Москвы, явился и завтракал с нами. Благодарил за то, что их послали в Москву усмирять мятеж. В гусарском манеже представлялся мне экспедиционный отряд барона Меллера Закамельского. «Гулял, убил две вороны» гулял долго и убил две вороны. Обедали Меллер Закамельский и офицеры его отряда, вернувшиеся из экспедиции по Сибири. Как прошла трапеза, улавливается из дневника поручика Яветского, побывавшего с Меллером во дворце. Его Величество много спрашивал о подробностях нашего рейда, будучи, видимо, в курсе дела. Он хорошо ознакомлен с телеграммами-донесениями барона и согласен с его мнением, что подавить революцию надо было гораздо строже раз навсегда. Приятно царю посидеть с такими рассказчиками. Умеют сюжет сотворить о нем поведать. Велико его доверие к ним. Велико, но не безгранично. Есть кое-что такое, чем нельзя поступиться и доверить даже таким помощникам. Ревниво держался он прежде всего за свою прерогативу властвования над жизнью и смертью людей. Предоставил, например, генералу губернаторам право предавать гражданских лиц военному суду и утверждать вынесенные им смертные приговоры но отказал в праве смягчать смертные приговоры, заменять казнь тюремным заключением. Николай II поручал своим уполномоченным отнимать у людей жизнь, но не даровать ее. Выдавал карт-бланш на неумолимость, но не на снисхождение тем самым пресекал возможность поблажек, недостаточной жестокостью в практике своих судов. Если генерал-губернатору очень уж хотелось спасти жизнь осужденного, он мог лишь через министра внутренних дел обратиться с представлением о помиловании к царю. Но редко возникало у генерал-губернатора такое желание, Еще реже отваживался он на обращение через министра, да и согласится ли министр передать представление выше. И уж совсем уникален, почти невероятен случай, чтобы царь такую просьбу удовлетворил. Министр юстиции Манухин во время очередного доклада о работе министерства спросил, как быть с 28-летним Каляевым, приговоренным к смертной казни расскользнул едва заметный намек не пожелает ли его величество изменить что нибудь в участи смертника николай по последующему свидетельству манухина молча отошел к окну и забарабанил по стеклу пальцами разговаривать с министром больше не стал выпроводил его не прощаясь вдогонку министра двора фредерикс Послал Манухину предупреждение, чтобы он впредь на аудиенциях воздерживался от бестактных вопросов, иначе ему грозит отставка. В Таврическом саду молодой человек с расстояния в 10 шагов выстрелил в гулявшего Дубасова из Браунинга. Промахнулся, был схвачен. В полиции заявил, что хотел отомстить за расправы при подавлении восстания в Москве. Дубасов просил царя подсидеть юношу, назвав его почти мальчиком. Николай просьбу отклонил, почти мальчик предстал перед военно-полевым судом и был повешен. Об инциденте в Таврическом саду Дубасов рассказал Витте. «Так передо мной и стоят эти дерзкие бессознательные глаза, испуганные тем, что он в меня выстрелил». Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим порядком. Через день Дубасов сообщил Витте об ответе царя на просьбу о помиловании. «Никто», — сказал ему Николай, — «не должен умолять силу законов. Законы должны действовать механически. То, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого» и не от него, государя-императора. Комментарий Витте. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им, императором Николаем II, точно его величество в то же время не миловал осужденных из шайки крайних правых, Еще чаще полиция просто не обнаруживала этих заведомых убийц и организаторов покушений, и потому не привлекала их к следствию. Разве государю все это не было отлично известно? Впрочем, иногда только представить себе, и снисхождение ему не чуждо. 23 февраля 1906 года Раненкамп в Сибири предает военному суду трех схваченных либералов – инспектора народных училищ Окунцова, врача Шинкмана и земского деятеля Мирского. Они обвинены в возбуждающих выступлениях на митингах и в писании предосудительных статей для либеральствующей газеты «Верхнеудинский листок». Все трое преступников приговорены к смертной казни – 11 марта поступает по телеграфу из царского села высочайшее повеление. Смертная казнь заменяется пожизненной каторгой. Кто-то, оказывается, доложил царю, что один из осужденных, тот самый провокатор Мирский, который когда-то в Петропавловской крепости предал нечаево оказав охранному отделению важную услугу. Ради этого одного Николай распространил свое милосердие на троих. Он образцовый отец, сына своего, обожает. Когда заходит речь о наследнике Алексея, у императора выступают на глазах слезы. «Я помню, — писал современник-очевидец, — как дрогнул от чувства и сдержанных слез его голос, когда, говоря свою речь в 1906 году перед открытием Государственной Думы в тронном зале Зимнего Дворца, он упомянул о своем сыне». Здесь одна сторона самовыражения личности, возглавлявшей верховную власть в России, а вот другая сторона — Проявление той же личности, от ее воли идущие, ее деятельность характеризующая Во время волнений в Москве 14-летний мальчик чем-то обозлил жандарма. Тут же спрятался за колонной Екатерининской больницы. Жандарм вытащил револьвер и выстрелом убил мальчика на повал. И еще... В Кокнессе были расстреляны 30 человек, в их числе 14-летний за то, что пытался спрятать в хворосте ржавый, где-то им подобранный, негодный револьвер. Добрый отец, он и добрый сын. Ни возрастом, ни треволнениями должности, не выветренно из его сердца «Трогательное чувство к матери». В письме к ней обычно делился своими заботами. «Царское село, 1906 год, января 12 дня». «Моя дорогая мама, в прошлый четверг я решительно не мог написать тебе. Я должен был написать длинное письмо графу Воронцову. К счастью, он теперь стал действовать энергичней». Сейчас все там, на Кавказе, пошло лучше. В прибалтийских губерниях Орлов, Рихтер и барон Ферзен действуют великолепно. замирение уже близко. В Сибири тоже лучше, но еще не кончена чистка от всей дряни. Витте после московских событий резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Горячо тебя, любящий, Никки. На это письмо вдовствующая императрица отвечает выражением надежды, что Карамола будет в конце концов сломлена. 17 ноября 1905 года он сообщает матери. Какой-то прогнанный со службы офицер, бывший лейтенант Шмидт, провозгласил себя командиром Очакова. Его придется, конечно, расстрелять. Ответ гласит, надеюсь, что со Шмидтом покончено, а то чего доброго еще убежит. Семейная мораль четко выражена, с такими канальями церемониться не следует. Подает ему советы и супруга. Она пишет о революционерах и либералах. Мое солнышко, согни их в бараний рог. Печушка моя, не давай никому из них пощады. А ведь, казалось бы, не печушки на это дело пули и перекладина. И не солнышки на это занятие запарывать шампалами или загонять в вечную каторгу. Таков уж, однако, моральный облик этого человека и членов его семьи. Тем не менее, на Западе не только монархисты из белых эмигрантов, но и разных мастей советологи оплакивают судьбу последнего российского самодержица, не считают справедливой понесенную им кару.